Глава 5. Облаевич Цербер. В 1768 году Гвриил Державин в эпиграмме на Александра Сумарокова придумывает персонажа с фамилией Цербер и отчеством Облаевич. В 18 веке чуть лучше, чем сейчас, поняли, что лаять это не только гавкать, но и ругать. Чрезмерная злобная критика Сумарокова была для Державина поводом назвать литератора Цербером. Когда Цербер окончательно превратился в аллегорию, как, например, Мегера, ставшей синонимом сварливой и злобной женщины, его произвели в жестокие надсмотрщики, что, конечно, было связано с традиционной интерпретацией его роли в царстве Эида. И надсмотрщик в нём победил горлодёра. Эхо чудовищного лая, ещё различимое в русской литературе XVIII века, постепенно угасало. А между тем громкие, ужасные звуки Истергавшиеся из трёх или даже из сотни пастей этого легендарного пса исторически были одной из самых важных характеристик монстра. Умение пугать лаем и без смущения разивать пасть на окружающих позволило Церберу шагнуть за пределы своей собачьей сущности. А главы пёсьи и ногти, а ноги кривы и велики, ими же бьются со зверями и лают, как псы. Луцидариус Вообще до XVIII века, до моды на воспитанец Мосик и другие светские забавы, псы в русских текстах в основном олицетворяли что-то нехорошее. Связано это было с тем, что в Библии собаки животные нечистые, вроде свиней. Поэтому традиционно с ними сравнивали скорее грешников и гораздо реже преданных самоотверженных людей. Охотничий пёс мог символизировать демона, устремившегося за грешником. Да и во многих сюжетах бесы превращаются в чёрных собак. Грызущий кость псы в западноевропейской культуре означали зависть, а лежащие на сене бессмысленную жадность. Отголоски этих представлений приходили в Россию нового времени. В древней Руси собака как символ примыкает скорее к монстрам. В сочинениях о животных описывали даже гигантских индийских псов, каждый из них может победить льва. Поэтому неудивительно, что монструозная собака из античных мифов достаточно рано проникла через Византию как некий демонический персонаж. И даже в XVII веке протопоп Авакум, называя то одного, то другого своего оппонента новый адов пёс, который выскочил из бездны у греков. Видимо, этого пса долго не знали по имени, долго не соотносили с Гераклом, но в древнерусских текстах то и дело мелькают три чудовищные собачьи головы, по которым опознаётся Цербер. Первый шаги В переводной Троянской истории конец 15-го начало 16-го века рассказывается, как Ясон вместе со своим воеводой Гераклом и другими аргонавтами отправляется за золотым руном. Чтобы представить читателю славного воеводу, автор кратко рассказывает о геракловых подвигах. Первые русские переводчики следуют в этом рассказе оригиналу роману Гвидо де Колумна. Но в поздних редакциях Троянской истории пояснение подвигов почему-то выпадает. Исчезают геркулесовы столбы, победа над великаном Антеем, зато остаётся упоминание о Цербере, которое в результате становится единственным основным признаком Геракла для русского читателя. Имя пса правда не сообщается, однако описание трёхголового адского стража достаточно подробно, на первый план выведена его чудовищная сущность. Это один из самых ранних Церберов на Руси. муж крепкий именем Геркулес и жебе врат Адовых Даиди и пса три главное стража их сильной рукою от них извлечи его же бьенем укроти Троянская история Но упоминание о неопределённой собаке из чади Ада встречается и раньше Например в 14-15 веках появляется очередной вариант сказания о Георгии и драконе Более развёрнутый и символичный по сравнению с предыдущей редакцией. В этом тексте чудовищный змей олицетворяет дьявола, а победа святого над драконом соотносится со словами из Псалтыри о торжестве над злом в обличии хищников, змеев. Ненасытный дракон из сказания желает не просто съесть людей, но отправить их в адское пекло, как и положено сатане. Умножая ужасающие и нелесные характеристики, автор называет его трёхголовым псом. Злой змий и триглавый пёс, сатана проклятый и отступник дьявол, хотяши пожреть весь град и вров адов свести. В бездну огня вечного, о злохитринном совете девении, насыщающемуся чреву его, и же мир пожре, и сытости не бысть в нём. Чудо со змеем, бывшее со святым великомучеником Георгием. Епифаний, персонаж жития Андрея Еродилова. Из Великих Меней Четьих XVI века, произнося молитву, характеризует силы зла похожим образом. Подразумевая дьявольские искушения, он говорит, что некий пес, он же змей, угрожает ему, хочет погубить. Псы вместе со змеями нередко изображались на фресках, миниатюрах, лупках, как орудия мучений грешников. Руки знаменитой грешницы с волосами змеями часто погружены в собачьи пасти. Причина этого символического акта возмездия в том, что при жизни женщина этими самыми руками одаривала своих любовников. Псы и птицы терзают тело монаха в сюжете об Антонии Великом. Именно так терзают демоны недобросовестных людей. В чёрного махнатого пса превращён немилостивый чешский дворянин за то, что он сравнивал просителей с собаками. В повести о Варлааме и Иосафе, период XI-XII веков, Высмеивается богиня Артемида, бегущая по горам вместе с псами в поисках добычи. Другие античные боги тоже подвергаются критике и осмеянию. Их поведение не только чрезчур похоже на человеческое, но часто и недостойно, поэтому поклоняться им, как делали немысляные еллины, чрезвычайно глупо. Рассказывается, например, сюжет об Адонисе и Афродите, которая спускалась в ад за своим возлюбленным. На иллюстрации в рукописи XVII века изображены любовники Афродиты, торчащие из двух пастей адского чудовища и мучимые огнём, как и положено средневековым грешникам. Пасть ада популярный древнерусский образ, напоминающий о посмертных наказаниях. Символически грешник помещается в рот какого-нибудь страшного дракона, льва или иного чудовища. Монструозная голова, закусывающая человечком одновременно и вход в ад, и намёк на ужасную участь. Если одни античные сюжеты высмеивались византийскими богословами и передавались на Русь в пародийном виде, то другие, несмотря на вроде бы столь же дурное происхождение, становились символами библейских событий. Орфей в окружении животных уже в раннехристианские времена сделался символом евангельского пастыря доброго, а Геракл иногда переосмыслялся как Христос. Один и тот же сюжет, возникающий в разные эпохи, тем и хорош, что его можно развернуть в иносказание с подходящим смыслом. Но интересная история сохранится, пройдёт сквозь века и осядет в разных культурах. Возможно, подвиг Геракла с укрощением Цербера повлиял на историю жизни египетского монаха и христианского святого Иоанна Колова V века в скитском Патэрике периода IX века. Иоанн Колов, тихий, смиренный инок укрощает опасную дикую гиену, которая рыщет среди могил. Он бегает за ней с просьбой остановиться, и страшный зверь внезапно слушается, даже даёт себя связать и увести. Подвиг совершается вследствие просьбы настоятеля пойти на кладбище и принести помять гиены, а в случае встречи со зверем захватить и саму гиену. Эта просьба звучит как шутка, в ней так же мало здравого смысла, как и в повелении Еврисфея сходить в Аид за Цербером. Тем более, что и настоятели Евросфей реагируют очень живо, увидев, что задание неожиданно выполнено. Они обесценивают произошедшее событие, просят вернуть зверя на место. Дело в том, что в христианстве мистическое послушание диких зверей, гадов, чудовищных хищников — это известный признак святости. Способность укращать без применения силы, воздействовать уговорами на бессловесных тварей дается только свыше. и демонстрирует торжество добродетели над злом, каким бы могущественным оно ни выглядело. И настоятель в виде этот знак пытается не избаловать будущего святого, не пробудить в нём грех гордыни. Поэтому он набрасывается на Иоанна с палкой, ругает его и восклицает примерно так: "Ты что же думаешь, что это собака?" После чего нового Цербера развязывают и отпускают на свободу. Ипатии рече ему: На оном месте видих мотыла у ены, иди и принеси ми их. Бебо тама у ены живущий, уморяющий человеки и скоты. И рече Иоанн, что сотворю, отче, аще на мя приидет у ены зверь. Старит же, радуяся, рече, аще приидет на тя, свежи ю и приведи сема. Ишет Иоанн вечер тама, и се прииди у ены зверь на него, Он же пословицы старчу начот гнать ея глаголя: "Стани. Отец смирече повеле связать тебя". Старец же скорбя, сидяши жды и его. И шейдяши Иоанн, веды уену связанные. Видев же сие старец удивися и хоте смирить его, да не возвеличится. Взям жезл и бияши его глаголя: "Псали блуд не привёл еси сема. И разрешию старец" и отпусти. Потерик. Собачка Платона. К 17 веку в древнерусских толковых словарях оформляется статья Цервер. Правда, она очень короткая. Зверь лютый, вот весь её текст. Такие же подписи в это время сопровождали чудовищ: грифона, единорога на муравлённых изразцах. Но в 18 веке сообщения о Цербере стремительно множится. Хотя детали в биографии недостаточно известны и понятны, автор книги Естествословный XVIII века пишет о Цербере в разделе о дивных существах, помещая его рядом с минотавром и сфинксом. Цербер записан как Корвер, а вместо Аида Плутона в рукописях по ошибке возникает Платон. У этого Цербера не только три пёсьих головы, но и хвост с ядовитым жалом на конце, а также страшный голос. Автор этого описания использует книгу Мифологическая библиотека. Там чудовище, конечно, возникает в ряду подвигов Геракла. Легендарный герой должен привести Цербера к Еврисфею живым, а хозяин пса ставит дополнительные условия: укротить монстра голыми руками, без оружия, то есть без любого оружия, например, дубинки. Труд приказан ему, чтобы он из Аида привёл Цербера. У сего были три головы собачьи, а хвост змеиный, а по спине были всякие змеиные головы. Когда Ираклий просил у Плутона Кервера, то Плутон велел ему везти его только без ружья, кое на нем было, а Ираклий, обрядший его при вратах Ахеронтовых, будучи панцирем огражден и львиную кожу окрыт, и, обняв голову руками, от себе не отпустил, А хотя от дракона, что на хвосте у Кервера, и угрызен был, однако ж, держа за шию и погнетая, усмирил зверя. Мифологическая библиотека. О Корвере. Было девовище, именуемое Корвер. Были у него четыре ноги зверины, три головы собачьи, а хвост яка у аспида, в конце лютейший яд и мать. Глас имел страший и жил от иболадес Платоном. Книга Естествословная. Процесс унизительного украшения Цербера, разумеется, в русском источнике опущен. Вообще автор книги Естествословной описывает мир статично населённый монстрами, а их легендарные биографии, истории побед и поражений не так важны. Он даже не пользуется случаем рассказать, как драконья голова на хвосте Цербера кусает Геракла. Кроме того, в его описании по сравнению с оригиналом существенно сократилось число змеиных голов. Нет их ни на спине пса, ни на хвосте. Зато добавляется страшный голос. Скорее всего, автор книги Естествословной знал ещё какое-то описание Цербера, которое не совпало с мифологической библиотекой в исключённых деталях, но показалось ему достовернее. Громкий чудовищный лай, известная с античности характеристика аидова пса. В 1790 году родище в прославило некое чудище областозевно. Использовав изменённую строку из поэмы Третьяковского в эпиграфик путешествую из Петербурга в Москву. Третьяковский в своём Трезвевном чудище совместил несколько античных бестий, включая Цербера. Но задолго до Третьяковского такая мешанина нарочно устраивалась при создании эмблем, чтобы их символика была многослойной. Например, везгливо лающая сцилла удачно переплелась с Цербером в западноевропейской имблематике. Такое соотнесение делает и Семён Полоцкий, о чём уже шла речь в предыдущей главе. Для современного читателя набор персонажей может выглядеть довольно странно. Но это типичный текст эпохи барокко. Разные античные образы включены в новый назидательный сюжет, как и на сказание. Поэтому Семён собирает пёстрый букет героев и чудовищ. Во-первых, там Геракл привязывает себя к мачте вместо Одиссея. Во-вторых, мореплавателю одновременно угрожают не только коварнопоющие сирены, но и водоворот Сцилла, а также голодные псы. Прямо на глазах у читателя псы эволюционируют и обретают независимость. Из частей монструозной Сциллы они собираются в атакующего людей Цербера. Разумеется, все эти метаморфозы просто цепи и наказаний. Литературный приём Но механика этих превращений была знакома и древнерусской литературе. Создаётся всё тот же пульсирующий, нагнетающий ужас образ зла, которое ежеминутно меняет свой облик. Сцилла и Цербер неоднократно смыкались в этом образе, как близкие монстры с собачьими признаками. Помимо сознательных совмещений в русских текстах XVII-XVIII веков, возникает немало бессознательной путаницы. Хотя имя пса уже известно, приходится уточнять, кто он. В издании 1722 года о виде его фигуры запечатлён сюжет. Пена из орта укращённого пса превращается в ядовитую траву аконит. В подписи с кратким рассказом о том, как Геркулес Цербера вытащил из ада, есть пояснение для Цербера адскую собаку. Постепенно, благодаря эмблематическим словарям, становится более-менее понятно, что этот античный персонаж был связан с Аидом, имел три головы, а может даже три хвоста. Змеиные головы иногда перемещались на собачьи и отвратительно плевались кровью. Впрочем, всё это довольно точно переведено и изложено по античным следам. Но немного раньше, в конце 17 века, на русский язык Андреем Белоботским переводится поэма Пентатеуг. Книга третья, о которой сейчас пойдет речь, восходит к польским стихам Зигмунда Брудецкого и латинским «О четырех последних вещах» Иоганна Ниса. В ней тоже возникает цербер, отнесенный, как это было принято в западноевропейском Средневековье, к стражам и мучителям ада. «Раззми, ади, род собачий, Покажи страсти гигены, Цербере, знуры, выскочи, Троизубный псебесенный, О гигене и муках вечных». Пентательгум. Этот Цербер неожиданно назван трёхзубым, причём это его единственная внешняя характеристика. Для сравнения латинский Цербер назван триформис. Очевидно, речь о трёх головах. А польский тройэрзедне, что могло бы означать три ряда зубов или три пасти. Андрей Белободский прямолинейно переводит с польского, видимо, не понимая, как странно будет выглядеть чудовищный Цербер с тремя зубами. При этом переводчику всё-таки известно, что такое адский пёс. По-польски пies piekielny. И он свободно заменяет такое определение личным именем Цербера, если в источники сказано иначе. К сожалению, по сравнению с оригиналом, русский Цербер мало участвует в финальной части этой книги, хотя попутно всё-таки сказано, что обжоры будут питаться в аду нечистотами адского пса. Зато вступительная сцена с пастью Цербера и воротами ада Изображена Андреем Белоботским достаточно ярко. Зрелище из пасти. Итак, описание ада в поэме Пентатеугом начинается чем-то вроде циркового фокуса. Из собачьей пасти выпрыгивает собака поменьше. В латинском тексте между ними более явная параллель: Тартар, Цербер. В русском вход в ад предстаёт в виде собачьей пасти, откуда выскакивает демон-мучитель в виде легендарного пса. Создаваемая картина напоминает миниатюру из Цветника. Иллюстрацию к рассказу о неком Иноте, который хотел убежать из монастыря, но пёс адский лаем устраши его и возвратися. Формально это всего лишь история о том, как монаха напугала какая-то чёрная собака, натравленная неизвестным старцем. Но Ино говорит, что остался, поскольку понял, ему никак нельзя избежать угрызения этого пса вне стен монастыря. То есть, ведение с собакой оказалось символическим. Пёс дал представление о пасти ада, в которую неминуемо угодит этот человек, если не вернётся. И на иллюстрации жуткий пёс набрасывается на героя, выскакивая прямо из рта напоминающего пасть маленькой собаки. Видимо, именно под влиянием Цербера в XVIII веке от становится не только змеиным, это самый частый вид адской пасти, но и собачим. На лубочной картинке этого времени запечатлён известный на Руси сюжет о пьянице, который продал душу дьяволу. Чтобы убедиться, насколько промечива это было с его стороны, нужно посмотреть в правую верхнюю часть листа. Крылатая фигурка беса подносит пьяницу к распахнутому зеву существа, в котором трудно не признать лохматую собаку или волка с адским пламенем во рту. Пасть ада явно помогла Церберу освоиться в русской культуре. Его стали узнавать как инфернальное чудовище. А три зуба и Платон остались незначительными эпизодами в русской биографии ужасного пса. В 1702 году для постановки комедии на Рождество Христова Дмитрия Ростовского потребовалась огромная собачья голова с разинутой пастью, куда должен был помещаться актёр, играющий жестокого царя Ирода. Называли её Цербером. Она фигурировала в спектакле не как действующее лицо, а как хитроумное устройство для оформления сцены. Упоминания о Цербере неоднократны в речи персонажей пьесы. Сначала аллегория истины предвещает бесславный конец деспота в гортани, то есть во рту пса. А затем смерть хвастает, что благодаря ей все это уже совершилось. Истина. «Яка ему готова в Ааде уже место. В Цербера всегда будет гортани сидеть и». Будет огнём серчистым объят и гореть. Смерть царя Ирода убила и в цербера гртани того посадила. Явление 16. Ирод в гртани цербера петлянаго змием, грозомы и огнём мучится. Рождественская драма. В программе, то есть в кратком изложении пьесы, алгоритм этого наказания излагается очень чётко. Прежде всего, Ирод получает удар молнии, И среди пламени пожираются землёй по велению персонажа по имени Отмщение. Это значит, что актёр действительно проваливается сквозь землю, спускается в специальный люк. Театр XVII-XVIII веков очень зрелищным. Поэтому огонь и удары молний тоже передавались особыми эффектами. Далее говорится, что Ирода терзает чудовищный адский пёс в окружении пламени. Скорее всего, актёр появлялся в другом месте сцены, которое обозначало ад. Среди соответствующих декораций в виде огня и собачьей пасти он изображал страшные мучения и произносил большой монолог. Вообще подвижные челюсти чудовищной морды, которые открывали и закрывали вход в ад, неоднократно использовались в спектаклях этого времени. По-видимому, тот же Цербер был необходим для другой пьесы Дмитрия Ростовского, которая называлась Кающийся грешник. Правда, её текст не сохранился, но есть пересказы. Похоже, декоративный от в виде пасти змея использовался, например, в драме об Алексее, человеке божьем, и во многих западноевропейских мистериях. Что-то подобное пытался ввести в русскую культуру ещё Лжедмитрий. Но чудовищная голова была воспринята резко негативно, и в конце концов самозванца даже сожгли внутри этого устройства. Однако к XVIII веку русская публика оказалась вполне готова к встрече с Цербером. Началась его новая жизнь. в виде эмблемы. Глава шестая. Сатирические кентавры. Сегодня мы отличаем кентавра от сатира по количеству и качеству ног. Кентавр на четырех лошадиных, сатир на двух козьих, а еще у сатира можно наблюдать рожки. В Средневековье было не совсем так, а в античности и подавно. Тексты по-разному воплощались в изображениях, изображения не были каноничны и широко известны. Например, в словаре XVII века сказано, что у сатиры козьи ноги, но количество этих ног не уточняется. Вполне можно нарисовать не две, а все четыре. Через 100 лет на русский язык переводится этнологический лексикон, в котором сообщается, что сатиры действительно бывают с разным количеством ног. В Хроники чудес Конрада Ликастена XVI века сказано, что сатир четвероногий, и тут же помещена гравюра с существами на двух ногах. Сатиры лесные боги, живущие по лесам и по горам. Представляются до половины на козла похожие и с рогами, а иногда только с одними козлиными рогами и ногами. Иконологический лексикон. Аналогичные трудности возникают иногда с минотавром чудовищем, имевшее половину быка и половину человека. краткий мифологический лексикон составленный Челковым. Такое описание не ограничивает фантазию, в отличие от более конкретного. Лицо у него быкова, телцо его бычье, а все члены мужеские. Книга естествословная, мифологическая библиотека. Поэтому на некоторых западноевропейских иллюстрациях минотавр напоминает скорее кентавра с бычьим телом вместо лошадиного. Получеловек-полуконь тоже может составляться наоборот, с лошадиной головой на человеческом теле. А у привычного для нас кентавра иногда вовсе не было человеческих рук, ведь у него и без того четыре конечности. Ещё больше может удивить современного зрителя тот факт, что на средневековых изображениях наличие у персонажа одной пары звериных ног не всегда приводило к вертикальной ориентации тела, как у знакомого нам прямоходящего сатира. Продолжением человеческого торса могли быть ноги дикого осла, козла, быка, или даже пса. Встречаются и морские кентавры. Чтобы не ошибиться, исследователи называют четвероногих существ с торсом человека кентавроидами. А в древнерусском сказании о бандийском царстве XIII-XIV веков все подобные существа названы ещё проще люди с котёй ноги имеющие. Действительные различия между кентаврами и сатирами можно видеть в сюжетах внутри отдельных историй. Правда, большинство этих сюжетов сформировалось на Руси довольно поздно. Сатиры обычно весёлые, распушенные, живут в лесу, играют на духовых музыкальных инструментах. Кентавры чаще свирепые, они стреляют из луков или дерутся дубинками, принимают участие в войнах. В древнерусских текстах сатиры относились скорее к дикарям, проживающим где-то на задворках нашего мира, а кентавры, особенно одна их разновидность с нечистой силой, существами с волшебными способностями. В XVII веке, наоборот, облик сатиров стали примерять на себя бесы и сатана, так что на гравюрах у них время от времени появлялись козьи рожки вместо классических вздыбленных волос. В Западной Европе это произошло гораздо раньше, но древнерусские демоны в основном человекоподобны. И на дуде игрец Разнообразные переводные источники, популярные на Руси в 17 веке, рассказывают о сатирах как о странном народе, который обитает где-то в Индии, под солнечными горами, в темных дремучих лесах. Сначала они изображались у нас в виде обросших шерстью людей, то есть напоминали скорее йети, чем козла. Считаясь человеком, сатир все-таки не оправдывал до конца этого высокого звания. Все у него было не по-людски. Живут под солнечными горами, образ у них человеч по пояс, а весь мохнат. А ничего по-человечески не делает. А любят они жить и в темных, в больших лесах. А с людьми они не живут, от людей бегают. Хроника чудес. Автор книги «Естествословные» знает, что к местам обитания сатиров вполне можно добавить пустыни, то есть пустынные места, традиционное прибежище чудовищ. Бегают сатиры, разумеется, быстрее всех обычных животных. Но почему бы не сделать логичное уточнение? Больного или престарелого сатира всё-таки можно догнать. Наверное, автор знает рассказ о том, как ловили сатиров. Ходят они голые, но при этом покрыты шерстью и никаким языком не владеют, только кричат диким голосом. Получается, хотя сатиры из древних времён описаны как люди из дальних стран, многое сближает их с дикими животными. Считается, что возникшие в ранней хронографической Александрии трепястцы, полулюди-полумедведи, это тоже попытка адаптировать античных сатиров. О сатирах. В первых, обретошися на различных местах, в горах и пустынях, подобие человеческой и мущей дива, глаголиемые люди и лесные, со зверьми живущие, завоимые сатиры. Сии ходят наги, косматы, имут ноги, козья, а на главах своих имут роги два козьи, языком же и речью никою не говорят, тачию велми громко и дико кричат. Суть же толь скорая, як и ничтоже от животных сатира может достигнуть, и разве не дужен или состареется. Книга естествословная. Сатиры, заимствованные в XVIII веке, имели немалое сходство с известными еще в Древней Руси. И те, и другие, волосатые лесные люди со звериными признаками. Чаще всего с козлиными рогами, реже ещё и с копытами. Новомодные переводные словари разъясняли, что сатиры связаны с Дионисом или Бахусом. Поэтому культурный человек не должен удивляться сатирам в составе свиты этого смешного бога. Собственно, в ряде описаний сатир и сам называется богом, то есть представителем низшей демонологии. В эпоху барокко возникает новое объяснение для причисления сатир, а также купидонов, гарпий и других к богам. Грети и Римлене якобы поклонялись в качестве богов, добродетелям и порокам. Конечно, это объяснение характеризует не античность, а мировоззрение авторов 17-18 веков. Сатир муж, Диви и Дионисов плясатель. Экстракт. Елени скачут со своими чады, сатиры пляшут со всеми дриады, Дафна превратившаяся в лавр. Удел этих новых сатиров постоянное веселье и пляски, поэтому уже в начале XVIII века они сделались персонажами массовых танцевальных сцен. Если в пьесе требовалось изобразить ликование или занять время вставным номером. Приём возник под влиянием украинского школьного театра. Авторы XVIII века предполагали, что и оригинальные античные вакханалии представляли собой пляски обычных людей в костюмах сатиров. Эта театральная практика сохранялась до середины столетия. Например, балет «Диких народов» или «Скакание сатирское» в декламации 1745 года разделяет первое и второе действия. По замыслу автора, танцоры должны кричать при виде восходящего солнца и скакать на фоне гор. Радостные танцы сатиров не обязательно выражают, как бы мы сейчас сказали, позицию автора. Им вполне свойственно поддерживать и нечестивых императоров. Сатиры, лесные боги, от гласом труб торжествующего нейроно возбуждения из лесов исходят и по обычаю своему пляшут, радующиеся о постановление нейронаве на тесерство. Пьеса Царства мира, 1702 год. В поучительных сюжетах сатир мог обозначать грех нечистоты, любострастия или злостолюбия, как и похожий на него козёл. На эмблеме любострастия 1788 года появляется интересное пояснение для изображённого персонажа сатир или леший. Сатир, конечно, лесное существо, но причём тут леший? Дело в том, что учёные люди XVIII века, окинув изумлёнными взорами впечатляющий греко-римский пантеон, исправленный и дополненный в Западной Европе, задались целью создать его патриотический аналог, а то и возвести все известные мифологии к одному источнику. Попытки выстроить параллели между античными и славянскими языческими персонажами предпринимались на Руси и раньше. Например, в переводе хроники Иоанна Малалы. Но они не были широко известны. В 18 веке это направление сделалось очень масштабным. А поскольку о Перуне и компании не сохранилось почти никакой информации, многое пришлось достроить, домыслить, дополнить поздним фольклором, плодами реконструкций авторов 18 века. Современные историки-любители, интересующиеся славянским язычеством, пользуются до сих пор. Сатиров называют лешими, например, Тридековский, перелагая в стихи басни о сатире и крестьянине из сборника Камерария. Лешие, сии пугалище почитались у славян лесными богами, они сверху до половины имеют стан человеческий, с козлиными притом на голове рогами, а от пояса простираются у них козлиные ноги. Кричат, притом преужасно, хлопают в ладони и откликаются на голос. Сатиры или лешие, лесные боги, дети Меркурия или Бахуса и некоторых нимф, они живут в лесах и по горам, до половины человеки, а нижняя часть козлиная, стоящими ушами и рогами. Краткий мифологический лексикон. Из леших некто чуть уж не замерз зимою, за лютостью стушь да и за наготою. Тредяковский лекар. Леший и мужик. В это время леший используется как бытовое обзывание, вроде чёрта. Ломоносов в эпиграмме называет Тауберта сразу и лешим, и одной из трёх фурий за компанию с Самароковым и Тридяковским. В средневековье в названии сатира разглядели удачный каламбур, поэтому виртлявый и хитрый сатир попал в легенду об Александре Македонском. Это необыкновенное существо, один из слуг Зевса, Является во сне полководцу, желавшему на тот момент завоевать город Тир. Сатир стал благим предзнаменованием, поскольку его имя оказалось созвучно названию города и получало дополнительные толкования в этом сюжете, скорее игровые, чем научные. В иных версиях этой истории Сатир отдавал Александру сыр. По версии Плутарха, Александр в своём сне долго гоняется за дразнящим его Сатиром, прежде чем тот даст себя поймать. «И видя во сне единого от слуг дев, имя ему сатир, дающий ему сыр млад, он же взем попра и ногами своима, и встав Александр, сказа и сновидцу, он же рече ему, царь будешь и всему тиру, и под рукою твоею будут, заняти дал есть сатир сыр, ты же попрал ногама своима». Летописец Еленский и Римский. совершеннейший осёл. Он и кентавры. И как только не изменялось в рукописях это диковинное слово. И на кентавры, ок на кентавры, он и кентавре, кикентакры, никентукры, и на кентакраты, полулюди, полуосли, хотя, конечно, все кентавроиды путались. И в редких случаях такое название могло относиться даже к классическому лошадиному виду кентавра. Он о кинтавр один из самых ранних монстров среди похищенных. Он хорошо адаптировался в культуре русского средневековья и продолжал появляться в книгах XVII-XVIII веков, даже когда их авторы не слишком интересовались монстрами. Например, в трёхъязычном учебном словаре Ильи Копиевского 1700 года чудовищные существа фигурируют в основном в качестве созвездий. Но есть и о кинтавр с пояснением "бес". Онокентавр в качестве пастаси лавредного демона, конечно, не изобретение учёных раннего Нового времени. Именно такое толкование таинственного Онокентавра пришло на Русь из Византии, а популярность его была обеспечена упоминанием в Библии. В книге пророка Исаии есть пассаж, буквально кишащий монстрами, имеющий много вариантов перевода из-за неканоничности упоминаемых там существ. Названия библейских животных вообще переводятся довольно свободно. часто с адаптацией к местности. Это касается не столько современных переводов, сколько классических, исторически значимых. Звери и птицы в этом эпизоде мыслились как близкие по значению символы, способ изобразить нашествие нечисти и запустения. Там, где прежде благоденствовали люди, теперь воют и пляшут сирены и женщины-змеи, драконы и сатиры, хищные ночные птицы и демонические ёжики. Ёж мог быть очень пугающим в средневековье. Русской читающей публике упоминание бесов в этом библейском стихе воспринималось как пояснение к онекентаврам. И почтут ту зверие и наполняются домовие голоса. И почтут ту сирины и бесит у вас пляшут, и онекентавры ту вселятся, и в огнездятся ежеве в домох их. Острожская Библия Упоминание о накентавре в столь значимом тексте привело к появлению отдельных дополнительных пояснений, вроде пол его есть человека, а пол осляти. Физиолог лицевой. В сборниках с поучительными насказаниями к онкентавру быстро приклеилось ещё одно толкование. Это колеблющийся в вере человек, еретик. Позже биография онкентавра пополнилась новыми сведениями. Его поселили в далёкую, щедрую на чудеса страну Индию. и наделили необыкновенной скоростью. У мужских особей есть борода, что можно воспринимать и как указание на дикость, дионизм. У женских большая грудь, которой можно выкормить нескольких озорных малышей кентавриков или оны кентавриков. Есть животное в Индии, глаголемое оны кентавр. И от среды верха его яко человек со головою и лицом, и волосы, кроме броды, и матжи и соца велики. От среды же долу яко осёл совершен. Физиолог домаскина студита. Женские же их есть пол, им ут при персих своих два сосца великие, ими же чада своя рождённая воспитывают. Книга естествословная. Написания семейной идиллии с выкармливанием детёнышей могли повлиять популярные западноевропейские гравюры. на которых матькин тавр действительно кормит сразу двух крепких и резвых отпрысков. Ян Вандерстрат, семья кентавра. В одной из рукописей книги естествословной глава о кентаврах содержит несколько изменённых слов. Скорее всего, это результат ошибки чтения неразборчивого почерка в источнике. Из-за этих изменений кентавры приобретают возвышенные черты и даже нечто космогоническое. Вместо конского они издают небесное ржание. А вместо двух больших сосцов у самок два солнца великих, которыми они питают своих чут, вместо чат. Впрочем, чудовищность и маленьких, и больших кентавров неоспоримый факт. Игра в лошадки. Избыточность неоправданность существования у накентавра начинает ощущаться в текстах XVIII века. И хотя адмонической символики авторы ещё помнят, виды кентавров всё больше сливаются. побеждает классический. Центавр или гипокентавр, наименование гипокентавр достаточно традиционно. Оно приходит в древнерусские тексты из греческих. Он от Центавр у род Акоем Илиан, Клавдий Илиан, говорит, что он был до половины человека с половины осёл. Древние, будучи недовольны представлением центавров, употребляли иногда оноцентавров. Кои почитались за злых духов. Этнологический лексикон В это время постоянно подчёркивается негативная чудовищность кентавра и сатира. Вместо див начинают употреблять урод. Хотя это слово не было настолько обидным, как сейчас. Для Григориевского роды таинственный и обманчивый Сфинкс тоже урод. Несмотря на наличие женских представителей, базовым видом кентавроида было всё-таки существо мужского пола. Поэтому в отличие от сирен, мелюзин и прочих змейных дев, Кентавры не могут привлекать и завлекать. Хотя в западноевропейской культуре есть и такой образ, например, у Шекспира в Короле лире. Уже в античности появляются рационалистические толкования кентавров. Это всего лишь древний народ, приручивший лошадь раньше своих соседей. Согласно этой точке зрения, всадники издали были приняты за чудовищ, или же монструозные черты были им приданы в рассказах впечатлительных путешественников и перешли на изображения. В таких разоблачительных текстах, урывками приходящих на Русь, всегда звучат ирония, скепсис. Центавры народы страны Фессалийские, кое и первые научились ездить на лошадях. Почему стихотворцы объявляют об них, будто они были уроды или лучше лошади, кое их верхняя часть тела, то есть голова с шеею, также и руки были человечьи, и для того их таким образом и представляют. Этнологический лексикон В четвёртом веке Григорий Богослов в одном из слов упоминает о Хироне, прославленном учителе Ахилла, как о некаем курьёзе из древних мифов. Описывая пору ученичества своего настоящего героя Василия Великого, Григорий проводит параллель. У Василия был прекрасный и добронравный наставник, так что он получил образование, не идущее ни в какое сравнение с образованием неких боснословных героев. который в фессалийской пещере учились у высокомерного кентавра охоте, боевым искусствам и украшению коней, употребляя одного и того же вместо коня и учителя. Не феталикойскую и горнюю пещеру хваляся, а к и доброму нраву, делательницу, не некоего же кентавра величавого, тех самых Ираон учителя, не стрелять из заяц, не гоните сернич, ланич, не ловите олени, от него наказаем. Или крепко на рати быти, не втекатися добре того же коня и учителя. Григорий Богослов. Слово надгробное Василию, архиепископу Кесарии Кападокийской. Легендарное прошлое нарошно дискредитируется Григорием Богословом, поэтому миф пересказывается так туманно. Но в византийскую эпоху культурная дистанция с античностью была уже достаточно велика, и для этой отсылки требовались пояснения. На Руси слова Григория Богослова переписывались вместе с параллельными комментариями Никиты Ироклийского XI века. Возможно, они и стали нашим первым описанием кентавра. Никита очень живо изображает сцену обучения Ахилла, которого Херон хватает и сажает себе на спину. Этот кентавр в русском переводе называется китаврас. «Не от коего коня китавраса именуемо, ему же от пупа человеку быти долнее же конь, и жива в пещеры горы Фитолийские. «Поима Ахиллеев с одиноконную часть, у чаши и стрелять зверь, кормяша же и не млеком, но мозги заячьими и львовыми, якобасень глаголит». Никита Ироклийский, комментарий к слову Григория. Представление о том, что Херон катал Ахиллеса на себе, находит поддержку в античных изображениях. Иногда этот факт позволял поздним интерпретаторам предполагать, что в виде кентавра Хирон изображался условно, как хороший наездник. След подобного толкования, правда, очень размытый, есть в древней хронике Иоанна Малалы, а затем в более популярном на Руси летописце Елинском и Римском. Там говорится, что во время битвы, правда, не с троянцами, Ахиллес быстро подъезжает к своему раненому отцу на лошади, и эта сцена с Ахиллесом всадником якобы подверглась ошибочному толкованию. стало причиной изображения героя в виде кентавра. Видимо, под традицией представлять его кентавром подразумевались некие изображения Ахиллеса верхом на хироне, но об этом остаётся только догадываться. Видев отца своего в падше, Ахиллеос побеже снузом, сиречь на конях язно, всего ради пишут и по кентаврам. Хроники Иоанна Малалы, летописец Еллинский и Римский. Впрочем, эта неоднозначная сцена может иметь ещё один источник. Дело в том, что в западноевропейском средневековье появился новый сюжет на тему Троянской войны. На стороне троянцев выступает настоящий кентавр. Боевое крещение